Антонина Пирожкова. «Я пытаюсь восстановить черты. О Бабеле и не только о нем». Воспоминания. Вступительная статья и примечания Андрея Малаева-Бабеля. Серия «Женский портрет эпохи». Москва, АСТ, 2014 год. Категория 12+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.